Глава тридцать третья. Маш, послушай, мы всё ещё в ресторане, Викусик не появлялась, и что у неё за дела? Пронесло, что ли? и Я в своих воспоминаниях вожу вилкой по тарелке. Маш, так и не женишься, да, Тихонов? Так и не женюсь. И даже когда я... того? Не заведёшь бабу? Маш, ну что ты? Ясно. Маша, пошутила я. Ебитесь и размножайтесь. Да твою ж мать. Опять началось закончилась Стас. Потерпи уж, недолго осталось. «Да бля, Маш, прости, ну правда прости!» Не задолбался извиняться ещё, а? «Что ты всё скулишь?» Выдаю внезапно резко, сама от себя реально не ожидав такого. «Маша!» «Стас, хватит. Будь мужиком уже!» «Тут я лукавлю, потому что, несмотря на постоянные попытки помириться, вернуть меня, несмотря на унижение, Стас всё-таки оставался мужчиной». Это я превращалась иногда в глупую дурную бабу. Иногда. Ха. Всегда. Часто. Надо возвращаться к самой себе. Или не надо. Какая я? Я уже и забыла за это время. Или просто стала новой, другой. хуже чем была однозначно. Подкосила это меня. Выпотрошила. Знатно. Но я живу. Деваться некуда. Пока живу. Назло всем. И умираю тоже назло. Маш. Давай попробуем нормально поговорить, а? Серьёзно? Давай, Стас. Я и сама устала уже от всего. Ты реально не хочешь идти к доктору? Реально. Пока нет. Пока мне хватило. Дай мне... Дай мне немного времени, а? Девочки знают. Кира. варе пока нет, конечно. И я не хочу. Потом я... Маш. Может, обойдётся, а? Ты... ты молодая, красивая такая. Похудела только сильно. Заметил. Улыбаюсь и смотрю на него. Специально. Как раньше смотрю. Мило, с любовью, нежно. Как жена, которая любит, как верная жена, наверное, мужа. Почему бы мне не посмотреть так на него? Маш. Чёрт. Я прямо вижу, ощущаю, как он тает. Плавится от этого моего взгляда и теряется. Потому что у него же уже, блядь, века, на который он не женится, если я скажу. Чёрт. Сказать? Вот прям сейчас? «Маша, я... Можно я к нам заеду?» «К нам?» Делаю вид, что удивлена. Бровки немного приподнимаю. «Ну, к вам. К вам с девчонками домой». «Домой. В нашу квартиру. Я ведь сначала продать хотела. Думала, не смогу, там всё напоминает. А потом решила наоборот. Прекрасно, пусть напоминает. Буду ненавидеть сильнее и никогда не наступлю на грабли. Дура. Не вышло особо сильнее ненавидеть. И так, в общем-то, чувства были весьма определенные. А квартиру хорошую менять. Смысл? У нас отличный дом, шикарные соседи. Все меня устраивает. Школа рядом, да и до работы мне близко. Потом ремонт хотела сделать. Хватило меня только на спальню. И то потому, что те обои, которые были, стали казаться чересчур мрачными. Сделала нейтральный, нежный, мятный цвет. И все в таких мятно-изумрудных тонах. На этом закончила. Смысл? Все равно не вытравишь прошлое, да и зачем. Я могла ненавидеть Стаса независимо от ремонта в квартире и любить тоже независимо. Любить? Нет уж. Любить надо только себя и детей, и не растворяться ни в ком, даже в детях. Дети вырастают, у них своя жизнь, и мы им нужны, конечно, но не так, чтобы каждый день маячить перед глазами. Нужны где-то там, когда дети еще молодые, чтобы помогать. Потом встанут на ноги, свои семьи создадут. Родители только мешают, если вмешиваются. Все эти дела, тёщи, свекрови, никому не надо. Бабушки и дедушки необходимы, которые любят внуков. Могут их иногда забрать. Это да. Ну и всё, наверное. Миссия выполнена. У детей своя жизнь, в которую лучше не лезть. И мы остаёмся опять одни. Один на один с собой. И как это пережить в одиночестве? Я не знаю. Я была уверена, что старость мы со Стасом встретим вместе. Вместе. Маш, поедем, Стас, да. Где твоя Вика-то? Я всё-таки с ней поговорить хотела. Позвать? Думаю, она специально ушла, чтобы я... чтобы мы... Такая понятливая, да? Или ей на тебя пофигу? Понятливая, Маш, понятливая. Ладно, зови. Хоть пару вопросов задам. Устала я что-то. Маш, так может, давай я тебя отвезу? Заодно с девочками увижусь. А Вику с собой возьмёшь? Вижу, как он тушуется. Да уж, ситуация. Вика выходит из коридора, направляется к нашему столу. Улыбается. Вы извините, пожалуйста. Это по работе, коллега. У нас новая выставка. Там технически сложные моменты. Ломается. А руководитель в отъезде вот приходится мне. Пригласите на выставку? Спрашиваю спокойно. Мне правда интересно. Конечно. Приходите. Очень хорошая выставка. «Интерактивная». «А что выставляете?» «Экспозиция называется «Быт москвичей». А показываем то, что могли жители столицы купить в магазине, начиная с послевоенных лет. Пятидесятые, шестидесятые и так далее. Очень любопытно. И люди до сих пор приносят экспонаты. Находят что-то на дачах, на антресолях, на чердаках». «Интересно, правда?» «Надо прийти с девочками». «Приходите». Вика явно оживилась. Глаз загорелся на самом деле. «Интерактивная». Она вполне симпатичная. Я вам экскурсию сама проведу. Это на самом деле увлекательно. Спасибо. Воспользуюсь предложением. Ну что ж. Маш, ты хотела ещё что-то узнать? Спрашивай. И я спрашиваю, есть ли опыт работы с детьми, хочет ли своих детей. Не пугает ли перспектива жить с разведенным мужчиной, на которого двух дочерей повесят? Я честно скажу вам, Маша, конечно, мне страшно. И я вижу, как у неё неожиданно начинают блестеть глаза. «Я не представляю, как. Вы такая живая, красивая «Вик, не надо. Простите меня». Она встаёт, убегает, схватив сумочку в уборную. «Я себя, конечно, чувствую тварью. Потому что, конечно, ни хрена я не умираю. Вот так». Глаза закрываю рукой, вспоминаю разговор с подругой. «Маш, ты...» «Ленка, закрой рот. Всё я сама про себя знаю». «Бедовая». «Сучка, знаю». Ты понимаешь, что так нельзя, а? Нельзя о таком шутить. А я не шучу. Ты видела мой гемоглобин? С таким не живут. Маш, хватит. У меня аж мурашки по коже. Бр. Нешная это какая-то стала, Лен. Капец. Зачем тебе это надо? А что мне делать? Да блин, это же Стас. Приди к нему и скажи, что ты хочешь его вернуть. Ты совсем, что ли, Лена охренела, чтобы я так сказала? Да уж. «Ты удавишься скорее!» «Я просто хочу, чтобы чтобы ему было хреново. А если не будет? В смысле? В кора мысли, Маш! Если он узнает о твоей смерти, ну, то есть о состоянии, и скажет, ну и хрен с тобой, помирай!» Молчу. А об этом я как-то не думала. Старалась не думать, да нет. «Стас так не скажет, это же... это же Стас, мой Стас!» Да, он собрался жениться, но это же только потому, что заебался ждать меня, да? Или мне уже всё равно? Я запустила этот процесс, поздняк питаться. Машка, беду накличешь. Я не суеверная, Лен. Плевать. Поднимаю бокал с просекка. Да, мне реально плевать. Я в состоянии близком к помешательству. Я сама не знаю, что делать. Не узнаю себя, не понимаю. Я просто хочу вернуть Стаса домой. Хватит. Нагулялся Кабелина.